дальше но куда рахматулулаали говорит миуна я рал на ах фи ахера тебе абшари и верующие увидят своего господа в судный день своими глазами узуруна и посетят егокалгу моюкалиммуны буду с ним разговаривать и они будут с ним разговаривать кал аллах таля всевычно олакалл у джугу ямези надыра иробби в тот день их лица осветленные на господа их смотрящие قال تعالى في سورة الكهف своего господа в тот день будут скрыты. то есть они здесь имеется в виду кафиры. и поэтому если они скрыты от Аллаха субханаху тааля из-за гнева на них да то есть это указано на то, что верующие Увидит его в хале рида, так как Аллах Супанталя доволен ими. Ва -илля лям якум а иначе не было бы разницы между верующими и каферами. Это истиндаль, то есть это коляма, имам, имам ибну Кудама привел слова Има Шафии, когда у Имама Шафии спросили Саид, то есть люди Саида из Египта из э, с Юга Египта спросили, то есть какой долю на то, что мы увидим Аллах Супанталя, Он прочитал этот аяд, то есть рассказал Кафрив калли махчубун. в тот день они будут скрыты от Господа. Если они скрыты от Господа из-за того, что Аллах спонтанно дневно на них, получается верующие увидят его, потому что Аллах доволен ими. А иначе разницы бы не было. Поистине вы увидите вашего Господа. Кама тарауна газаль хамар. Точно так же, как вы увидите эту луну. То есть ничто вам не будет мешать видеть это ташбиху ла то есть вот в этом хадисе он сказал вы увидите Аллаха точно так же как видите луну пророк саллаллаху алейхи ва куда он говорит сравнил видение с видением но не Аллаха с луной поняли да то есть поистине вы увидите Аллаха так же как эту луну не значит что Аллах не говорит вот как вы видите луну точно так же вы увидите Аллаха Паинн Аллах Тааля ла шабиха лау ва ля назир. Поистине Всевышний Аллах, нет Ему чего подобного или похожего на Него. Шейх Сауни говорит, хайдан мина кайди ахли суннати ульджама, так же из акида ахли сунна ульджама, аляти тамайя зубиха антаваев и муктадя, то есть акида, которая отличается от заблудших в течении. Анна хум я ата кидуна, анна Аллаху жалява ля юра йомнат кияма, то что они имеют убеждение о том, что Аллах Суванат мы его увидим в судный день. Юмкину и также Ахида является то, что никто из людей не может или из увидеть его здесь, то есть на этом свете. Как сказал Всевышний Аллах Суванат Аллах, после того, как Муса попросил его Всевышний Аллах, чтобы он показал его себе, лян Тарани, ты меня не увидишь, лян Тарани. Если эта гора устоит на месте, то ты меня увидишь. Фаруя фиддунья мумтанья. То есть видение Аллаха Субхану Таля в Дуне невозможно. То есть, что касается того света, то это возможно. Баль сатакулу Та'аля это будет, как сообщение Аллах Субхану Таля сказал, Уджуху яумазим надыра. лица их в тот день освященный, или робби надыра на Господа их смотрящие. у Уляйрал муминуна роббагум и верующий увидит Господа Джалля валя фи арасат То есть на вём оказали кыяма и также видит его в раю. Фаятмату'уна бизалика назар и будут наслаждаться этим взглядом или карим то есть взглядом на лик Всевышнего Аллаха субхана. Фалям йуту То есть они им не будет дано ничего, то есть Больше милости или больше нема вознаграждения или же наслаждения, чем видение Аллаха Субхану талифау то есть это самая великая милость в им Уалихаза сама Аллаху зияда, и поэтому Всевышний Аллах Субхану назвал это зияда, то есть излишком. Лиллязий на зияда, то есть тем, кто делал праведные или хорошие дела, им будет, то есть хорошее вознаграждение у Азияда, еще излишек. Ва кальфабата не набился Аллаху Ассам, и пришел пророк к Саусам, он сказал, Азияда, что такое излишек? Гуанназару и лавачу лляхи та'аля. То есть это взгляд на лик Всевышнего Аллаха, муслима, гайрух. Халяфа физалика аль-мубтадия, факаля таифа тунминхум, то есть некоторые бедачки не согласились с этим, валия зубиллях, и сказали, иннаруя гайру мукинастин, то есть невозможно, чтобы человек увидел Аллах Субхана Таля. То есть невозможно увидеть ни на этом свете, ни на том свете. Ва ман То есть это слова джахмитов, муатазилитов и подобных им. Ва и То есть и переделает слова Всевышнего Аллаха, искажает у джугу или руббиха назара, Бианна Назара, гуна бимана мунтазара. То есть то, что Назара здесь не в, смот... не в смысле смотрящий, а в смысле ждущий. У вас на 27 странице есть Носты. Мы говорили Баракулауфикум. Помните, как слово Истава? То есть Истава у него есть в Маани, смыслы. Точно так же у слова Назар, Назара, в Коране пришло в нескольких смыслов. Первое. Анназар, если у тебя пришло слово Назара, и не пришло никакой частицы после слова Назара, то это указывает на Алинтизар, то есть ждешь, как Всевышний Аллах Аспан сказал, Хальянзуруны, Хальянзуруны, Хальянзуруны, или Тауиля, то есть они ждут Тауиль, то есть наступление судного дня, видите, ждут, ждут Янзуруна, потому что у тебя нету там никакой частицы, ни Аля, ни Иля, ни Фи, Поэтому отперет синтезар так сказал маякулю монафику на вальмунафику мунафика уильлязина она онзуруна на кто биминнурику то есть и в тот день когда скажут мунафики, мужчины ему нафики женщины тем которые уверены подождите нас видите, он зуруна подождите нас на кто бисменнурику мы возьмем немножко из вашего света то есть это когда мунафики зайдут на сарат как нам рассказал всений оспан зайдут насрат то есть и пойдут по этому сыррату у них сначала будет свет. И они, когда встанут, свет потухнет. Причем, потому что они мунафики. И они увидят, что верующие пошли со светом вперед. Скажут, подождите нас, немножко мы от вашего света возьмем. Второй анназарфи. Когда у тебя приходит частица назара, и после нее частица фи, то есть назарафи, что значит назарафи? Видите, просто назар у нас как и Янтазару ждать. Назарафи его мана тафаккур. Как сказал, то есть задумываться... Думать, как сам Всевышний Алласпан, авалям Аллах, Янзуру Фималякутис, Самавати Валь Арт, то есть авалям Янзуру фи». то есть его мана, неужели они не задумываются над э, небесами, то есть над величием небес и земли, задумываются вете, когда у тебя приходит Назара, и после этого приходит у тебя Иля, Иля, то есть его уже смысл Муаяна Муаяна, то есть видение чего-то. Я сказал Всевышний Аллаху спонталя, «Уджуга яумазин надара, иля роббиха». Видите, «назара», «назара», иля, «илля». То есть будь смотреть на что-то. А они, видите, баракулу фикуму, в этом аяте же плачуя, «илля роббим назару». То есть они сказали здесь «назара», ну, это сказали в смысле «янтазару». «Янтазару», если бы вы, вы, с частицы «илля» пришло. То есть это первый рад. Сейчас лучше вот, им рад сделать, иншалтану. И они говорят бианна назара хуна бимана мунтазара. И они поэтому говорят, что здесь смысл аята, то есть стоит денег лица светлые и их Господа ждущие. Фаякулю на гия -ка таале и говорят, что это подобно словам Всевышнего Аллах Пантеля, илля. То есть неужели они ждут илля ятихум Аллаху и так далее. или ни илля тауиля. они йантазуруна, то есть в смысле ждут. ая Они говорят, что назар в этом аяте его смысл интизар. то есть Ожидание. Уджуху яумаидзиннадура иля роббиха назыра. Яни мунтазара ли рахматилля. То есть так исказили и сказали, что здесь смысл ждут милости Аллаха. Ва мунтазара ли амри лда и жалляли. Ждут приказа Аллаха. Вальджавабу. То есть мы им ответим. Анахтиджаджи муатазаля бигаза вальхавариш. То есть хавариджи тоже отрицают то, что мы видим Аллаху Субтитры в судный день. Ва яхтаджу бихаза айдан таваифу ль хавариджа ль мауджуда л Также, то есть, эту акриду имеют хавариджи. Одно из течений хавариджи называют старый бады, и они живут в Амане. Ваказали кахлю льатизаль, то есть, мы им ответим на их доводы, аннаху льуватан гайру мустаким. То, что вы говорите с арабского языка, то есть, даже в арабском языке, это неправильно. Не говоря уже о том, что Верующие, то есть разговор о том, что верующие, или речь о том, что верующие увидят Аллах Супану э, судный день, то есть больше не только эта долина, огромное количество долин есть. Валяки галат, что касается вот этого вашего долина, то есть насчет этого аята, то это является грубой ошибкой. каль потому что все это потому что Всевышний Аллах сказал, "Иля би на их Господа смотрящие. То есть, что касается слова назар, да, действительно, Шейг он иногда приходит в смысле интизар, то есть ожидание. То есть если слово назар, его смысл будет интизар ожидание, тогда не должно после него приходить частица иляннаху якуну лязим, потому что глагол будет лязим, то есть лязим, то есть если у него не будет дамира, который етаад. Камма кали джалю аля фахал янзуруна илля. То есть у нас баракалуфикум. Ще шейхава сам скажет. Фахал янзуруна илля. То есть навредите в этом аяте. Фахал янзуруна илля тауилля. То есть у тебя после янзуруна не пришло у тебя никакой частицы. Янзуруна бимана и алентизар. То есть янзуруна, и его смысл антизар ожиданий. Амма изауддиян назар би иля, Если же у тебя после... Глагола назара, или же однокорененого с этим главом приходит читать царя фахуа здесь подразумевается в виду то есть видение уже глазами лягайруаля тахтами то есть никакой другой смысл не может быть есть то есть со стороны арабского языка не принимается больше никакой смысл факуаля джаллала и Всевышняя ласло уджугу я умевина навера то есть тот день их лица светлый, или аробия назара на господа смотрящие вот дали люфани то есть второй далиль аннаху джаллала каль уджу Обратите внимание, уджу, лица сказал, лица, я умайвин надара, в тот день осветленный, на Господа смотрящие. То есть смотрящий это сыфа для кого? Для лиц. Фа ман и ля робия". То есть что, кто смотрит на Господа? Елюджу, лица. Фа хаза ля анна гуа лайн". Это и есть те также второй долин на то, что первый тебе дали языка, с языка острова, второй долил, то, что именно вот они смотрят глазами. Потому что, Аллаху, потому что Всевышний Аллах, и тот, кто смотрит на Аллах спонталя, это лица, и и потому что лицо является местом взгляда То есть этим самым мы отрицаем, что здесь подразумевается смысл ожидания. И точно так же в этом вопросе, то есть тот, кто мухалифун, отошел от истины, это машариты, матуридиты и подобные. И они подтвердили. То есть, шариты вот здесь, как мы сказали, ваши приятели, и наши тоже, которые учатся в Азари и берут акиду шаритов, ты если не спросишь у некоторых братьев. Мы Аллаха увидим? Они говорят, да, увидим. То есть, они так в Азари взяли. Но они сами не знают то, каким образом Ашарит увидит И поэтому, то есть ты у них спрашиваешь, Аллах где? Они говорят, везде. Как Аллах Суспанта везде? Разве Аллах не на троном? Нет, говорит, если мы говорим на троном будет, то значит у него есть место, то ему как бы мы ему тело дали. Тогда у этих братьев спросили, так мы Аллах в судный день увидим? Они говорят, да, увидим. Он говорит, да, увидим, исходя из чего. Он прочитал так книги если мы увидим, получается, моему ему тело даю и они распугаются. И то есть получается то, что я учил, и действительно как-то не сходится. Аллах не знает, говорит. И все. Видите, он даже, Субханалуна, Шарит, и своего мозаева хорошо даже не знает. Смотрите, как они говорят, то есть, о Шарите, как они увидят Аллах. То есть они подтвердили, потому что им деваться некуда было. Столько далили, а Шаритам уже пришлось согласиться в том, что они увидят что верующие увидят Аллах в Судный день. И начали спорить с Матуридитом, каким, то есть какое право имеете отрицать то, что мы увидим Аллах Нет, мы увидим Аллах Спантер и так далее. и и поэтому Шаритима и Матуридит подтверждают то, что мы увидим Аллах в Судный день. однако они говорят, что взгляд не в какую-то сторону. Вы видите, что то новое. Поэтому ты видишь, что некоторые шариты подтверждают руя. Даже нет, все не подтверждают это руя видения. Однако обратите внимание, Ильянна Гумхталифунов и Идбати. Однако они отличаются от нас. То есть подтверждение этого вопроса. Анахи <сосит> сундатима, то есть отличается от агли сунджама. То есть ахли сунджама говорит, мы глазами увидим Аллах Субханта, Илля джигаль, улю, то есть сверху увидим Всевышний Аллах, хайсулла уджалла, амма уляйкафайджалу наруя та бикува юхадису Аллаху джалляуль фиджисам, и ума хаяма. То есть они уже, когда им деваться некуда было, человек говорит, не, мы так глазами увидим, мы увидим, как Аллах Субханта как бы создаст нас такое чувство в нашем теле, что мы как будто телом будем видеть чувствовать Аллах субхан. Вот это у них смысл, что увидеть. то есть это нельзя даже представить. И поэтому атазидиты, то есть сделали рата шаритом. то есть вы головой своей варите по-русски сказать, что вы говорите. То есть соображаете, что вы говорите. то есть между ними был спор. Шегет, здесь уже не будем пройти спор рассказать. Вакан аль-махазилита, фитасиль массалит, азакуми на шари. И намного сильнее были, чем ашариты. То есть, раз сделали ашариты, мы закрыли м рот. Битасили массалит лахлиин. Вахляки, нашайра, дауфу, поэтому ашариты, то есть они ослабли, фафатума дали то есть им деваться некуда было. Они согласились с тем, на что пришел далиль. Валякинна мухалифуль макуль. Однако они противоречили, то есть, то, что можно понять, вахалифу, кульума. Иштам алеги далиль и противоречили тому, на что указывает Далиль, Амма Ахли Сунна, Амма Агли Атизаль, Фаназару бин фанафу, что, кстати, то они посмотрели то своим разумом, поэтому отрицали это. ولكن вакана الصواب ان يثبت <الْجَمِيه> однако правильным было бы то, что если бы они подтвердили все это. Фастасбуту руя, то есть мы подтверждаем видение у руяту ил аджиха би хасс абсар и то, что мы будем смотреть вверх, то есть в сторону вверх и своими глазами. якулю аляйка ан Аллаху якулю ли Муса иннака лян тарани. То есть эти ашариты говорят: Аллах же могущественный сказал: ты имени не увидишь? Каляджалля валя: Рубби арни анзур иляйка. То есть Муса Али сказал, О, Господь, покажи мне себя, я посмотрю на тебя». Он сказал, «Ты не увидишь меня, однако посмотри на гору». Они говорят, «Инна лян», то есть частица лян, «Гази танфи нафиен муаббадан». То есть это указывает на вечное отрицание. То есть никогда ты меня не увидишь. «Газа нафиен муаббадан лазидалят алеги лян». Яшмиль хай это то и это лян, то есть, если Всевышний сказал, лян тарани, ты меня не увидишь, это указывает как этот, указывает как на этот, так и на тот свет, как об этом сказали муатизилиты. И поэтому, я ляфи, дуня валяю филяхи, и поэтому нельзя Аллах увидеть ни в этом свете, ни на том свете. Бедалюля кахуляй тали, так как Священ Аллах сказал, лян тарани, ты меня не увидишь. Валям юхасас хаят, дуня ахира. То есть, не разделил эту жизнь от той свет То есть, не сказал, что это только в той жизни или только на том свете. То есть, во-первых, вы ошиблись в Наху. То есть, вы даже в Наху не разбираетесь. То есть, даже в арабском языке является грубой ошибкой то, что вы сейчас говорите. Поэтому сказал, То есть, в одном из своих матнов по Наху. Лайру Альфия, Матну Акбар Мин Альфия сказал, и тот, кто считает, что отрицание с частицей лян указывает на втечное, «фа коль васиваху фа дуда». Там вот вместо «б», поставьте «харфу дуат». «Фа дуда». То есть, и его слова, как бы, отвергай, и все другие принимай. То есть, Имам Малик доказал, что эти слова являются ошибкой мнаху. У Аман Раанаф Ябилян, Уахумуль тот, кто считает, что щита лян указывает на отрицание постоянное, вечное, факауль его слова не принимай. Лянгуля гуля, йорафон, потому что от арабов ничего подобного не пришло. У Асиваху и подобное. и все другие мнения. То есть придерживайся лян лян лятадулью, а лянафи табит, а лянафи потому что лян не указывает на постоянное отрицание. Вот Далилю Заликами на на Аллаху Аля Ахмара Марья. И Далилю это является о том, что Аллах рассказал про Марья. Она قال, что он сказал «Я сегодня не буду разговаривать с человеком». Потом же она разговаривала с людьми. Если бы «Лян тадулю Алянафиль Муабад» указывал бы на вечное отрицание, «Лям якун такиду бековлига ли лягумана». А ей сказать то не было бы никакого смысла приводить частицу «сегодня» фа кала Аллаху аза ваджи фа кала фа каулуху джалла а слава сиуч налаха фа ляну кали аль йаум инси и байт я не буду разговаривать сегодня с человеком захирун фи далиль ан налан ла тактади табид то есть явно яд видно что лян не указывает на вечность кама кали ибну малик рахимулла лян то есть сказал у ман ра и тот то считает что лян указывает тебя на вечное отрицание фа каулур дуд сиваху фадуд Его слова отрицай, все другие слова принимай. Уа ля То есть как бы не было фазы мабахис аллязина та'ра для мухтасаран, то есть эти темы, которые мы кратце разбираем, уа аль-хадис масаль янбаги и то есть надо понимать речь, то есть в этих вопросах, то есть о чем мы говорим, лякин наскуру ма юнасибу ль-вакту уз-заман адак мударус соответствить с нашим временем. У Алякин Манрам от Тавсиль, однако, кто желает, то есть более конкретного разбораджа, а у фаль ярджиткута, пускай обращается книгам Альяти Фусулят, Фига в которой более подробнее вопросов о этих вопросах. Письмо как бы указывает указания. В общем, говорим, то есть знакомые вас с телами имеют в виду, фиха кайфа яту лимантамаля уфахимаида. То есть в этом действительно достаточность. Достаточно тому, кто задумается над этим и поймет это хорошо. Валякин Марома Мазида однако, кто желает, то есть еще побольше об этом знают Фаят, в зале Кафекуту Бельмухасале, пускай он смотрит это в других книгах.